Зона номер два. В родные места. Все путешествие в Дубинскую колонию заняло около двух недель, причем сама дорога полтора дня. Остальное время пришлось ждать этапа в Полтавском изоляторе. Незадолго до отъезда Марк получил от отца посылку с темно-синим мелюстиновым костюмом, который зоновский портной за две банки тушенки подогнал по его фигуре. И когда он в этом костюме вошел в камеру полтавской тюрьмы, с угловой нижней койки навстречу поднялся богатырского роста и с необъятной ширины плечами парень лет 25 в черном мелюстиновом костюме, под которым виднелась вольная майка. Авторитет. Познакомились. Павел. Камера была забитой. Но Павел определил Марка на соседнюю койку, сразу показав всем остальным его статус. Они целыми днями делились рассказами о пережитых днях в джунглях. Марк в Херсонских, Павел в Полтавских. В тюрьме он был по невеселому поводу. Вскрылась еще одна кража, которая не вошла в его прошлое дело. И теперь его пересматривали по вновь открывшимся обстоятельствам. Павел был удивлен, когда узнал, что Марк мужик, а не пацан. Но это не помешало добрым отношениям. А небольшой конфликт, возникший у Марка за столом с семьей местных хулиганов, был погашен одним львиным рыком Павла. Стояла жаркая погода. Они валялись на нарах в одних трусах и слушали беззаботную песенку Аллы Пугачевой. «Лето, ах, лето! Лето звездное, звонче пой! Лето, ах, лето! Лето звездное, будь со мной!» И почему-то в родной области свобода показалась намного ближе, а мир по ту сторону тюрьмы значительно реальней. Павел немного просветил Марка, рассказав о Дубинской зоне, где отсидел полгода. В противоположность Херсонской зона эта голодной не считалась и не была такой беспредельной. Там после бунта администрация держала порядок, и хоть масти были те же, но зверств и убийств в последний год не наблюдалось. И вот наступила ночь отправки в новую колонию. Войдя в вагон Столыпина, Марк оказался в тесном купе на двух человек с голыми деревянными полками и остался один на один с высоким худым кавказцем, старше его лет на двадцать. Взгляд широко раскрытых карих глаз был приветлив и добродушен. Познакомились. Попутчик Марка жестом фокусника выудил из воздуха пачку печенья, и гостеприимно разделил между ними поровну. И подмерный стук колес и непрерывное дерганье поезда, видимо, действительно, времен того самого царского премьер-министра Столыпина. Юра Саркисян, так он представился, поведал свою историю. «Короче, Марк, у нас с моим братом Сашей были небольшие цеха в быткомбинате». Мы за свои деньги выкупали кожу и другие материалы, и из них шили классные модные женские сапожки, доплачивая рабочим за сложность. А на бумаге рисовали, что шьем перчатки и другую мелочь, ценой гораздо меньше, чем сапоги. Разница наша. За это суд повесил на меня 13, а на Сашу 14 лет усиленного режима хищение в особо крупном размере. И мы уже по шесть лет оттянули. Вот приговор. Глянь одним глазком. При свете, еле горевшей в вагоне лампочки, Марк с трудом разбирал затертые буквы приговора на листах шестилетней давности. То, что они делали, полностью подпадает под статью «Частно-предпринимательская деятельность». А там всего до пяти лет лишения свободы, — определил он. Та же статья, что у Кабирова. «Судебная ошибка в том...» что они ничего не похищали, а выкупали материалы, внося в кассу предприятия свои личные деньги. Нет безвозмездности, нет хищения. Пять лет заключения и четырнадцать лет – большая разница. Целая жизнь. И эта жизнь просто сломана, как и многие другие. Из-за чего? Из-за непрофессионализма и тупости юристов. Таких, что еще недавно сидели рядом со мной на лекциях и по три раза сдавали экзамены – получая хвосты каждую сессию. А сейчас братьев перевозили в другую зону, в далекую Сибирь. С нескрываемой горечью Юра рассказывал о своей семье, супруге и четырех детях, которые теперь-то уж наверняка не смогут ездить к нему на свидание за многие тысячи километров. — Наказание чудовищно несправедливо. Убийцам столько не дают, — думал Марк, слушая неторопливый рассказ своего попутчика. слова которого были насквозь пропитаны горем и безнадежностью. И Марк невольно проникся сочувствием к интеллигентному и добродушному Юре, расположившему его к себе с первых минут знакомства. Понимая, что неприятности от него не ждать, Марк вкратце рассказал о себе, оставил свой дубинский адрес тем, чтобы тот передал его своим родственникам, и пообещал попробовать помочь, когда сам окажется на свободе. В больших глазах Юры засветилась надежда, и он долго со словами благодарности тряс Марку руку. Наступило утро. В окошке промелькнул до боли знакомый перрон железнодорожного вокзала в Дубнах, родном городе Марка. На глазах выступили слезы, ведь до дома, где его уже столько времени ждут, не дождутся самые родные люди, папа и мама, было рукой подать, всего-то полчаса. Вагон протянули дальше, где Марко уже ждал черный воронок для доставки в колонию, располагавшуюся в 30 километрах от города. Через час тряски по разбитой дороге они, наконец, въехали в ворота новой зоны. Короткая встреча с пожилым завхозом колонии, получение матраса, подушки, постельного белья, полотенца, и он заходит в локалку своего нового третьего отряда. Зона на работе. В отряде только несколько человек. Совсем молоденький, лет девятнадцати двадцати, симпатичный паренек в мелюстиновом костюме, сидевший на корточках у стены двора с сигаретой, увидев Марка, поднимается и подходит. Здорово, земляк, Ситапа? Чуть настороженно спрашивает он. Здорово, Ситапа. А откуда к нам причалил? С Херсонской зоны. С Херсонской? Так там же не мой. Знал его? Познакомиться не успел, но много о нем слышал. Он хоть и не мой, но без слов всю зону в кулаке держал. Менты его боялись и вывезли в Сибирь незадолго до меня. — Я смотрю, ты в милюстинчике Пацаном живешь, как и я? — Нет, мужиком. — А сам откуда? Дубинский. — Дубинский. — Что? Настороженное выражение вмиг исчезло, и лицо его осветила широкая улыбка. Из Херсона прибыл, а сам Дубинский, землячок? Ну да. Так и я тоже из Дубин. Хама. Он протянул руку. Молодой, неосторожный, верит первым словам. А вдруг я опущенный, козел или с косяками по прежней зоне. Рискует протягивать руку, ненавидя справок. Подумал Марк, зажатый в жесткий мундир понятий, впитанных в тюрьме и прежней зоне, и назвал свое имя. «А кого из пацанов подобным знаешь?» Продолжал обычный в таких случаях допрос Хама. Чапая, Вовку Дмитриева, назвал Марк первых бандюков города, которых действительно знал, хоть никаких дел с ними не имел. «Ну, так это ж центровые пацаны!» — обрадовался Хама. «Ладно, приколи за Херсонскую зону». «Хорошего сказать нечего. Зона голодная. Ее сейчас Херсонские держат». был не мой он старался чтобы по понятиям жили после того как его убрали такого авторитета в зоне больше нет в каждой локалке свои пацаны и беспредела полно менты с одной стороны лютуют с другой за деньги можно все достать сигареты чай но денег в зоне мало потому и голодная. кормят только чтобы не померли а полтавские еще есть да солдат если слыхал за такого да ты че конечно слыхал его брательник баламут месяц назад из нашей зоны откинулся Пятерик отмотал про солдат мы знаем правильный пацан знаем как он там херсонских беспредельщиков гасил не слабо где херсон а где дубный подумал марк ну и почта тюремная все известно ничего не скроешь а ты с солдатом как пересекался продолжил допрос хама Так мы с ним на одном отряде были. Он же меня и встретил в зоне. По-земляцки встретил, как положено. Кентовались, пока меня сюда не вывезли. — Солдат тебя встречал, но земелье тебе считается, — обрадовался Хама. И вдруг неожиданно с хитрым прищером. А с каких дел тебя сюда вывезли? Марк подобрался. Понимал, от его ответа и от того, поверит ли ему, зависит его участь в этой зоне. Хотя... Правду говорить всегда легче. Выдумывать, рисковать не надо. С ментами у меня там сильно не сложилось. Хозяин и кум пытались зачинщиком бунта сделать. Мужики взбунтовались из-за сигарет в ларьке. А менты меня главным выставили. Заставили пятерых козлов на меня заявы написать. Хотели из моей пятеры червончик нарисовать. Закрыли. Но начальник производства вытащил. За то, что на гильотине день и ночь пахал. После этого батя Фронтовика добился моего перевода к вам. Часа два они беседовали, пока не вернулся с работы отряд. Внешняя картина та же, что и в предыдущей зоне. Пацаны в черных блестящих мелюстиновых костюмах, подогнанных по фигуре. Остальные в обычных серых мешковатых робах. Зайдя в барак, Хама подвел Марка к небольшого роста светловолосому парню лет двадцати пяти, с добродушным выражением лица, сидевшему на нижней койке в углу комнаты. «Бочек», — начал Хама, — «вот тут землячок мой, малыш, пришел с Херсона, а сам наш, Дубинский, мужик, все правильно. В Херсоне с немым в одной зоне был. Ты ж знаешь, не мой там всей зоны рулил, пока не вывезли. А малыша вывезли, потому что он бунт с мужиками устроил за сигареты. У ментов, у хозяина и кума, на него зуб конкретный, К тому же малыш там с солдатом Полтавским, брательником Баламута, кентовался. Солдат его и встречал в зоне. А по Дубном он и Чапая, и Вовку Дмитриева знает. Короче, говорю тебе, мужик, все правильно. Так, надо бы и положить землячка правильно, как думаешь? Бочек, как оказалось смотрящий пацан в отряде, внимательно посмотрел на Марка. Помолчал. Очевидно, обдумывал блестящую характеристику, которую только что дал Марку Хама, Посмотрел на ряд коек. «Отменять четвертая нарка внизу. Пусть занимает». «Что? В новой зоне сразу спать на первом ярусе и на четвертой койке от угла? Да если бы на свободе Марку дали трехкомнатную квартиру, он не был так поражен и обрадован». «Бочек, за прием спасибо, конечно». Но та койка уже занята, — поблагодарил он смотрящего, указав рукой на мужика лет сорока пяти, чинившего свою робу и сидящего на этой койке. Бочек кивнул Хаме, который подошел к мужику, и, указав ему на пустое место во втором ярусе, предложил перебраться туда. — опять пятый год срок тяну! — резким прокуренным голосом зашумел мужик. — С каких дел мне переезжать? И тогда из угла прозвенела сталь. Негромкий, но внушительный голос бочика. «А с таких дел, что я так решил? Или тебя ногами поднять?» Мужика как ветром сдуло, и уже через минуту четвертая койка от угла была свободна. Конечно, в душу Марка лег тяжелый осадок. По понятиям обычной морали мужик был прав. Но ведь в джунглях своя мораль. Кто сильнее, тот и прав. У Марка не было выбора. Отказавшись от предложения бочика и разместившись наверху, он бы сразу уронил себя, о чем мгновенно узнала бы вся зона. И подняться потом практически нереально. А от уровня положения в джунглях зависит и безопасность, и сама жизнь. Это Марк понял еще по тюрьме. И Херсонская колония утрамбовала эту истину в его голове окончательно. «Да, не зря говорят, дома и стены помогают». Мало того, что его земляками из Дубинского района оказались и новый бригадир Артем, и завхоз отряда Витя Губенко по кличке Губа, принявшие Марка тепло и подружески, и устроившие ужин с вольной едой, так эта зона вообще радикально отличалась от предыдущей. Бытие определяет сознание, как они учили по философии. Ведь посадив банку голодных крыс, они перегрызут друг друга. С сытыми этого не происходит. Питание в новой колонии было значительно лучше. Порции больше. Зэковские робы и ботинки добротней. А главное, атмосфера общения и отношения между мастями сложились намного спокойнее. Человечнее, что ли. Да, все те же масти, но не существовало отдельного отряда петухов. Они были в каждом отряде. Их одержались в сторонке, ели и спали отдельно, Но никогда никто не бросал в них камнями на проверках, никто не обижал без причины. Да и администрация не проявляла того презрения к зэкам и той нервозности, на которой Марк вдоволь насмотрелся в предыдущей зоне. Работу ему определили сначала на штампах, и выйти на нее он должен был уже через три дня, в понедельник. Но случилось так, что, стоя на вечерней перекличке, Марк увидел, как двое зэков под руки вели в санчасть молодого парня. В лице его не было ни кровинки, зато тонкий ручеек крови из рукава струился на землю, а мертвые и уже посиневшие два пальца болтались на тоненькой ниточке кожи отдельно от кисти руки. Сердце сжалось от пронзившей боли. «Это что?» — кивнув в сторону искалеченного, шепотом спросил Марку стоящего рядом губы. «Штампы гребаные!» — коротко ответил тот. Недели без травм не обходится, старые они, а менять не меняют. Говорят денег нет. Слушай, так меня ж на что поработать поставили? С понедельника выходить в промзону? Не, этого нам не надо. Отрицательно покивал головой завхоз. Не боись, решим. Я поговорю с начальником производства, поменяем тебе работу. Улыбнулся он и слово сдержал. В понедельник Марк вышел на работу в другую бригаду, на термопласт-автомат. Неделю, пока он обучался, рабочее время проходило в основном в разговорах с земляками, так как сама работа засыпать полистироловые гранулы в станок и через время вынимать и складывать выплевываемые термопластом детали спокойно позволяла это делать. А через неделю Юра Свирский. И так уже больше года прошло, проползло в заключении. «А что ж, друзья моей юности и детства, моя бывшая команда, которую я так боготворил, где они? И что они сделали, чтобы хоть немного облегчить мне эту чёртову петрушку за колючей проволокой?» Иногда с грустью думал Марк. «Я полагался на друзей. А что мне оставалось делать? Я строил им в душе музей». И мрамор был, конечно, белым. Строчки одной из его песен, навеянные размышлениями о друзьях. Как выяснилось позже, Коле Гарину никто даже не сообщил о том, что произошло с Марком. И тот замкнулся в Запорожье в своей семейной жизни. Как и Гена Маневич, оставшийся преподавать в Минском университете. Толик Плоткин и Витя Белый приезжали на суд. И только от них приходили письма. Правда, нечасто. Не баловали. И неожиданно единственным конфидентом, писавшим регулярно, много и эмоционально, писавшим почти каждую неделю, стала Витина жена Инна, которой Марк помог пролечиться в Ленинграде, после чего у нее родилась первая дочь. Умница, историк и философ. Каждое ее письмо доставляло удовольствие не меньше, чем то, которое Марк испытывал наслаждаясь в юности стихами и поэмами ее мужа. Цензоры Зоны, читавшие все письма, не хотели верить, что между Инной и Марком не было романа. Такими теплыми, глубокими и пространными были эти письма. В них светилась не только душа молодой женщины. В них Марк, в ответное излияние своей души, всегда находил именно те драгоценные единственные слова, которые могли его успокоить. И, конечно, его благодарности не было предела. Письма в зону. Это даже не письма в армию. Там хоть иногда можно было выйти в увольнение. Там я часто видел город, если рота не была в карауле. Да и вообще, солдаты, и зэк — разные вещи. Здесь же каждое письмо — это возвращение в сказочный мир, в котором вроде бы жил когда-то. Или только кажется, что жил. Иногда с грустью думал Марк. получая письма от витиной жены каждая из которых было глотком живительной влаги в безводной пустыне марк невольно вспоминал их сынное первое чуть фантастическое знакомство первый и последний стройотряд в летние каникулы после первого курса запомнился ему жуткой жарой и таким же непомерно тяжелым ручным трудом основными инструментами на строительстве фермы были носилки и лопата Правда, спина после этого стала гранитной. После строя отряда полагался месяц отдыха, и Марк вернулся в Дубны, уставший так, что ныла каждая косточка. Его отец сшил и подарил председателю профсоюза на быткомбинате, на котором работал, отличные хромовые сапоги, раздобыв таким путем для сына дефицитную путевку на Рижское взморье. Ведь в то время получить путевку на море без блата – Для простого сапожника было абсолютно несбыточной мечтой. Марк уже собирал вещи. И вдруг распахивается дверь и влетает Витя Белый, только что из Минска. Марк рассказал ему о возможности покупаться и позагорать на Балтике. А в ответ – Рижское взморье отменяется. Послезавтра мы едем в Белоруссию, в Оршу, знакомиться с моей невестой. А оттуда в Новгород на свадьбу моей сестры Наташи. Гром среди ясного неба. Увидите, невеста легко отказался от путевки на море, уговорив отца поехать вместо него. И вот уже поезд с пересадками мчит их с Витей среди белорусских лесов и полей в неизвестную Оршу. Приехали к вечеру, отыскали дом, позвонили в дверь. Выходит стройная, мастер спорта по гимнастике, в облегающем и подчеркивающем ее точеную фигурку ситцевом в цветочек платья, Миловидная девушка с короткой стрижкой. Теплый взгляд и необыкновенно приятная располагающая улыбка. «Привет! С приездом!» «Так это ты тот самый Марк? Рада знакомству!» «Витя много о тебе рассказывал». «Плохое?» «Нет, только хорошее. Говорил, что вы с ним одна душа». «Это верно. Поэтому и заехали к тебе вместе. Только нам скоро опять на поезд». «Я знаю». «Времени у вас немного, сейчас оденусь и выйду». И это минутное общение, необыкновенно чистая улыбка, лучистые глаза, обволакивающий теплый и озорной взгляд, тембр ее голоса, весь ее облик вмиг очаровали Марка. Поэтому на вопрос Вити, ну, что скажешь, он, не задумываясь, ответил, «Если не женишься ты, женюсь я». Вскоре Инна выпорхнула из дома И они пошли в сторону вокзала, с которого через пару часов отправлялся их поезд в Новгород. Они шли по длиннющей улице Ленина, которая была обязательным атрибутом каждого города Советского Союза. С обеих сторон столбы с электрическими фонарями, и ни один из них не горит. Тьма, только луна, звезды и освещенные окна домов. Разговаривали, не умолкая, перебивая друг друга. Витя, как всегда, удачно острил и хохот долетал до другого конца улицы. Инна была с ними на одной волне, и уже через десять минут Марку казалось, что он знает ее целую вечность. Чувство радости от того, что Витя встретил такую девушку, чувство счастья за друга все росло, переполняло Марка и, наконец, взорвалось. «А хотите, я вам сейчас фонари зажгу?» — кричит Марк на всю пустынную темную улицу. «А давай!» — задорно отвечают хором Витя и Инна. Марк поворачивается к ближайшему фонарю справа, протягивает к нему правую руку и кричит «Зажгись!» Фонарь оживает. Кричит ребятам «Еще! Давай!» Поворачивается влево «Зажгись!» Второй фонарь вспыхивает «Еще! Давай!» Поворачивается вправо. «Зажгись!» И третий фонарь зажигается тоже. Марк приходит в себя. Неужели сейчас все фонари поочередно начнут загораться? Ответа не было. Как только Марк остановился, больше ни один фонарь не вспыхнул. Все затихли. Что это было? Совпадение? Чудо? Или действительно взрыв человеческого счастья вдохнул свет в эти три фонаря? Ответа нет. На следующий день Маркс и уже топали по одному из старейших городов России – Новгороду. Их поразили новгородский Кремль и единственный в стране памятник тысячелетию России в виде царской шапки – шапки Мономаха, с фигурами князей, царей и других известнейших людей государства российского с древних времен до XIX века, когда памятник был создан. полночи ходили вокруг него, созерцая историю России в черном металле. Воспоминания закончились, и Марк снова вернулся к мыслям о своей команде. «А где же мой старый друг Юра Свирский, тот, кому я реально помог поступить в юридический институт, с которым десять лет учился в одном классе, а потом еще три года прожил в одной комнате день в день?» Окончив институт на год раньше и расставаясь с Юрой, Марк просил его. «Юрчик, через год ты тоже заканчиваешь, и у меня к тебе только одна просьба. Не вздумай идти следователем в милицию. Ничего, кроме пьянок и отвратной работы, ты там не увидишь. Ты будешь винтиком в машине, которая крутится только в одну обвинительную сторону, и из нормального парня станешь ментом». не знающим ни жалости, ни сострадания. Год назад на стажировке я на это насмотрелся. На всю жизнь хватит. Понимаешь, Юра пообещал и через год пошел следователем в милицию. А еще через год в Дубнах на своей свадьбе он, хорошо подвыпив, горячо каялся, что не послушал Марка. Ты представляешь, вот пьем мы водку, вместе с еще двумя офицерами пьем... А потом каждый скорее бежит на другого начальству капать. В глазах только одно — звездочки на погоны, должности, карьера. Представляешь? Да, вспоминая об этом, думал Марк. Все те же джунгли, кто кого быстрее сожрет. На протяжении прошедшего года он иногда представлял себе. А что бы сделал сам, попади кто-то из друзей на его место. И он не то чтобы думал, он знал наверняка, что, переживая за друга, дневал и ночевал бы и под тюрьмой, и под зоной. Любым путем завязал бы знакомство с кем-нибудь из администрации, через кого передавал бы и еду, и деньги, и все, что понадобилось бы другу. Любыми путями искал бы возможность обеспечить ему УДО. А что же, мои друзья? Ну ладно, Коля не знал. Витя, Толик не юристы. Для них все это темный лес. Но Юра! Он-то весь уголовный процесс, вплоть до исполнения наказаний. Мало того, что в институте изучал, так уже три года на практике через себя пропускает. И что? А, ничего. Ни письма, ни привета, ни ответа, не говоря уже о большем. Значит, не друзьями были, приятелями. От слова приятно. Приятно проводили время. А как грянула беда, Тут и табачок врозь. Сказать, что эти мысли мучили Марка, нет, не мучили. Просто отмечал, произошло то, что произошло. Отмечал, что некоторые вещи переосмысливает уже с позиции сегодняшнего опыта. Да, друзья-то мои совсем не такие, какими я их себе напридумывал. Они такие, какие есть в действительности. Понятия и пределы дружбы у каждого свои. Для одного дружба разделить веселье, погулять на праздниках. Для другого деньги одолжить без вопросов и расписок. Для третьего и в горе не затеряться, ободрить, поддержать. Четвертый, скорее, сам в тюрьму пойдет, но друга не выдаст. А пятый, наивысший предел, жизнь отдать за други своя, как в Евангелии говорится». Только таких, наверное, рождается не больше, чем раз на миллион. И тем неожиданнее было. «Рубин на КПП!» — выдернул его из отряда старшина-контролер. Марк следует за ним в дежурку, заходит и видит симпатичного с закрученными усами и круглыми розовыми щеками старшего лейтенанта, который, протягивая руку, не сон ли это, представляется. «Начальник оперчасти Кулько, кум, по-вашему. Присаживайся». Инстинктивно оглянувшись, не заметил ли кто, что он с ним за руку здоровается, Марк представился по всей форме, опасливо размышляя. «А этому-то что от меня надо? Неужели и сюда Пасюк добрался?» «Ну все. Теперь мне точно век воли не видать». В его воображении зловещая тень Пасюка вновь нависла над ним — и Марк приготовился к худшему. «Ну, как тебе, Марк Захарович, в нашем учреждении?» Слишком ласково, как показалось, спросил Старлей. «Марк Захарович? Год уже такого обращения не слышал. Что-то тут не то», — скользнула мысль. «Честно? Да уж сделай милость», — улыбается кум. «По сравнению с Херсоном, откуда я пришел, у вас просто курорт. Но, может, это мне только так кажется. Родная все-таки земля». «Вот-вот, и я о том же, как порох вспыхнул начальник оперчасти. Долблю нашей отрицаловки, вы еще пороху не нюхали. Попадете в голодную зону, пешком назад прибежите». Слава богу, колонию мы изменили, порядок навели практически во всем. Очень хотелось ему сказать, что реформы эти из вечных яз в колонии так и не коснулись. Те же масти, те же джунгли. только с менее кровожадными хищниками, которых удается держать в узде. «А менты, — думал Марк, — захотят, отпустят по УДО, не захотят, задолбают фиксацией мелких нарушений и сидеть тут до конца срока. Разница в несколько лет лишения свободы. И это здесь, где каждый день как жизнь. И не знаешь, будешь к следующему утру жив или, сказав неосторожное слово, не будешь». Начиная от простого контролера и до начальника колонии, каждый тут царь и бог. Но говорить об этом куму плевать против ветра. Поэтому Марк, понимающий кивнул, по-прежнему ежеминутно ожидая услышать запах беды от человека, должность которого он с этим запахом привык ассоциировать в прежней зоне. В это время дверь с шумом распахнулась. В комнату вихрем влетел капитан милиции в новенькой форме. «Юра Свирский!» Бросившись к Марку, он до боли стиснул его в своих объятиях и, не стесняясь посторонних, разрыдался. «Марик, родненький, прости, идиота!» пробивалась сквозь слезы. «Я же сразу, как твоя Лера, мне позвонила, рванул в Херсон, в прокуратуру. Попал к Вовке Мутко, что с нами учился. А он, как только меня в коридоре увидел...» Втянул в свой кабинет и кричит, чтобы я скорее чесал отсюда, пока бы моему начальству не сообщили. Сказал, что ты за убийцу взятку дал, а его самого Вовку, значит, под статью подвел. Я, идиот, ему и поверил. А сейчас прочел твое дело. Там же явная подстава. И подстава от него же, от этого мудака. Прости меня, брат, ради бога, за то, что сволочи поверил. Идиот!» Марк застыл, намертво стиснутый руками друга, слышал его слова, видел слезы, текущие из мужских глаз, прислушивался к себе и с ужасом отмечал внутри пусто. Он ничего не чувствовал. Ни радости от встречи с Юрой, ни жалости к раскаявшемуся. Пусто и тихо. «Неужели я так очерствел? Неужто это навсегда?» Скользнуло огорченно. Когда Юра немного успокоился, он тут же при куме передал Марку объемистый пакет с едой, деньги и письмо от отца. Юра уже был старшим следователем в Миргороде и чувствовал себя в работе, как рыба в воде. Марк заметил, что начальник оперчасти говорит с ним исключительно уважительно и на «вы». Ну что ж, каждый зарабатывает свой авторитет. Хоть по ту сторону джунглей, «Хоть поэту». Они проговорили около двух часов. В это время кум то выходил, то заходил вновь. Наконец, улучив паузу в их разговоре, он вмешался. «Марк, у нас к вам есть предложение», — с улыбкой произнес он и сделал большую паузу, пристально глядя Марку прямо в глаза. «Так», — чувствуя, как запрыгало сердце, насторожился тот. «Начинается. Сейчас предложит стучать». а иначе не видать мне УДО. Знаю я эти кумовские предложения. Наслышан, слава богу. И что делать? Выбор один — или стучать, или сидеть все четыре года вместо оставшихся семи месяцев? Капкан. Нет. Буд что будет, стучать не стану. Решил он, и спокойствие мягко легло на душу. Слушаю вас внимательно, гражданин начальник оперчасти. — Мы предлагаем вам должность завхоза колонии. изрек старлей. Марк обалдел. Завхоз колонии — это зэк номер один. Главная должность среди всех заключенных. Он свободно передвигается по всей территории. Он ест отдельную еду. Он не присутствует на утренних и вечерних проверках. Он принимает этапы, обеспечивая им одежду, обувь и все остальное. У него в подчинении несколько различных специалистов и помощников. Он главный. Такими обычно назначают самых доверенных, проверенных и опытных зэков. И самое главное – УДО в кармане. Было только одно «но». И в прежней зоне, и в нынешней Марк жил мужиком. Завхоз колонии к этой масти не относился. И теперь нужно было понять, насколько станет меньше его безопасность, если он это предложение примет. Да и стоит ли? Ведь работа на термопласт-автомате его устраивала. Простите, почему я? Я ведь у вас без году неделя. Должность слишком ответственная, как я понимаю. Он вспомнил прежнюю зону. Завхоза колонии там довелось видеть лишь пару раз. Он, как небожитель, не снисходил до общения с простыми зеками, каким был Марк. Мы изучили ваше дело. Там больше хорошего, чем плохого. И о том, о чем сейчас сказал ваш друг... Он кивнул в сторону Юры. — В отношении провокации взятки вашим сокурсникам мы тоже догадались. — Как его фамилия? — Мутко, — подсказал Сверский. — Да, Мутко, но и фамилия. — Один в один по его поступкам, — улыбнулся начальник оперчасти. — Марк Захарович, мы понимаем, что вы здесь случайно. И поэтому просьбу капитана Сверского облегчить ваше пребывание здесь выполним с удовольствием. Решение за вами. «Спасибо за предложение», — наконец вымолвил Марк, никак не ожидавший, что кум просек суть его дела. Ведь эту должность он все время ассоциировал с должностью жандарма и палача. «Только это для меня совсем неожиданно. Можно я отвечу завтра? Надо все обдумать». «Договорились. Завтра встречаемся здесь же в десять утра», — улыбнулся Старлей. «Конечно, он все понял». Понял причину его сомнений и настаивать не стал. Что ж, этот кум понравился Марку намного больше, чем его истеричный коллега в прежней зоне. Люди разные, в том числе и среди оперов.